ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Если идти в сторону леса, через несколько сотен метров появится большая поляна. Гоблины повалили там деревья и пустили их на чистокол. Но пространство выглядело словно гигантская пасть монстра. Но место назначения группы Айнза было дальше. Юноша, заказавший эту работу, заговорил первым. «Мы входим в лес, так что я полагаюсь на всех вас». Территория Мудрого Короля Леса начинается не так далеко отсюда. Если все пройдет гладко, вероятность встретить монстров будет небольшой. Вот только проблема в том, что то место, где мы вчера натолкнулись на Огров, было тоже на территории Мудрого Короля, поэтому, возможно, в лесу что-то случилось. Может, это несколько тривиально, но тем не менее я надеюсь, что вы все будете настороже». На мгновение взгляд Энфри остановился на Айнзе. Члены мечеть мы тоже на него посмотрели. «Раз с нами Мамон, проблем быть не должно. Если появится мудрый король леса, мы его задержим. Пожалуйста, в это время постарайтесь убежать», – уверенно сказал Айнз. Все пришли просто в восторг. После вчерашней битвы с Ограми он стал центром внимания. Айнзу было неудобно когда все его хвалили. Ведь в реальной жизни его хвалили не так уж часто. Он завидовал Норбирал, которая принимала всё это с гордостью. «Если придётся бежать, не могли бы вы уйти как можно быстрее? Чем сильнее будет мудрый король леса, тем больше сил мне придётся использовать. И я не хочу, чтобы кто-то попал под перекрёстный огонь». «Поняли. Мы защитим господина Энфри и убежим из леса. Мамон». Не слишком перенапрягайся. «Спасибо. Я убегу, если посчитаю, что стало слишком опасно». «А, Мамон...» Энфри, немного поколебавшись, заговорил. «Вы можете сохранить жизнь мудрому королю леса и просто его прогнать?» «Зачем?» «Ну, ведь благодаря его влиянию на деревню Карн не нападают монстры. Если вы его победите...» «Ясно. Это будет трудно!» «Мамон, может, и силён, но противник – легендарный монстр. Если Мамон не будет использовать полную силу, он, возможно, не сможет себя защитить. Как он может тратить силы на... Я понял. а, -а, -а! выкрикнул от удивления Люк-Лютер. Остальные члены меча не заговорили, но всё же у них на лице появилось удивление. «Может быть, будет трудно, но я сделаю всё возможное, чтобы сдержаться». Я попытаюсь его отогнать. Когда группа искателей приключений услышала слова Айнза, у них по спине прошёл холодок. Даже если противник – легендарный монстр, живущий столетиями. Таким и должно быть отношение могущественного человека. Учитывая характер Мамона, он не хвастается. В отличие от членов мечатьмы, Тьмы, Энфри смутно представлял, насколько силён Айнз. Он вздохнул с облегчением. Айнс в сердце улыбнулся, глядя на этого юношу. Энфри надеялся, что никакие монстры не будут нападать на деревню Карн. Если Айнс заменит мудрого короля леса другим монстром, чтобы поддерживать сферу влияния, он сумеет исполнить желание юноши. Даже если придется убить короля леса, он разрешит вопрос, если пошлет подчиненного из Назарика. Хорошо. «Давайте поспешим. Трава, которую я хочу собрать, выглядит так. Сообщите мне, если найдете». Энфри достал из сумки Наталии высушенное растение. «О, это же Арника!» Для Айнза это растение ничем не отличалось от сорняков. Но друид Дайн мог определить разницу. Услышав название, люк и Нинья кивнули в знак согласия. Они, похоже, много знали о растениях, и посчитали его знакомым. Все смотрели на Айнза, пока тот не решался, следует ли делать вид, что он тоже это знает. «У тебя не будет с этим трудностей, мамон?» а, -а, а это растение. Все нормально». Айнз спокойно кивнул. Если бы не ментальная стойкость нежити, у него изменилась бы тональность или дрогнул голос. Но лицо Айнза было покрыто шлемом, так что никто не узнает, о чем он думает. Айнц, покрытый слоями металла, выглядел впечатляюще, но внутри он колебался: Да, это растение обычно используется при варении лечебных зелий. И оно растет возле гильдии искателей приключений. А, неужели? Тогда загадка того, почему мы поехали в лес, чтобы собирать травы, решена: Я слышал, что дикие растения более сильны, нежели выращенные, так ведь? Да! «Во всех наших зельях используются дикие растения. Этим мы гордимся. Но эффективность увеличивается лишь на 10%. Для людей, поставивших на кон свою жизнь, эти 10% прибавки к качеству очень важны. А вы продаете лучшие зелья за ту же цену. Как и ожидалось от знаменитого аптекаря Баррелл». Слушая, как члены мечеть мы с Энфри обсуждают зелье, Айнс глубоко задумался. В Эгдрасиле зелья создавались при помощи навыков, доступных для особых специальностей, а ингредиенты усиливались заклинаниями. Айнзу было известно об этом, но он также слышал, что они создавались из особого материала и алхимической жидкости. Он никогда не слышал, чтобы использовали травы. Это значит, что создание зелий в этом мире отличается от Эгдрасиля. Когда Энфри сказал, что... Такое зелье невозможно создать нормальными методами. Он имел в виду, наверное, именно это. Айнс полагал, что если овладеет навыками создания зелий этого мира, это усилит Назарик. Единственный вопрос – как? Пока он был в задумчивости, разговор обратно вернулся к предстоящей работе. И Айнс внимательно прислушался. «В лесу есть большая поляна. Я хочу, чтобы мы пошли именно туда» люк я уже сказал об этом месте, так что, пожалуйста, веди нас!» Услышав ответ Люк-Лютера, «Предоставь это мне!» Энфри окинул всех взглядом. «Давайте начнем сбор трав!» «Я хотел бы кое-что предложить!» «Пожалуйста, просветите нас, Мамон!» «Поскольку Набель может использовать заклинание, похожее на тревогу, которое использовалось тогда в лагере, можем ли мы временно разделиться, когда дойдем до поляны?» Все, включая Энфри, нахмурились. Они забеспокоились из-за того, что сильнейший воин собрался покинуть их посреди самой опасной области. Энфри взял себя в руки и ответил. «Хорошо, но, пожалуйста, не уходи слишком далеко». «Конечно. Чтобы не заблудиться в лесу, я оставлю позади верёвку. Просто потяните её, если что-то случится». «Может, мне пойти с тобой?» «Нужно ведь убедиться, что ты не сделаешь ничего странного с Набелькой!» «Умри, низшая форма жизни, Тля!» «В твоих мозгах что, только похоть? Ты хоть двигаться сможешь, если она пропадёт?» «Достаточно, Нобель. «Алюклютор, в этом нет необходимости!» «Нинья!» «Есть ли магия, которая позволит нам обнаружить друг друга, если мы разделимся в лесу?» «Было бы удобно, если бы было!» «Я никогда не слышал о таком заклинании!» «Да!» Оно и вправду было бы удобно. Услышав отрицательный ответ Ниньи, Айн скивнул. Среди магии шестого ранга было заклинание, которое позволяет определять местонахождение особых объектов. Ниньи не хватает знаний? Или в Гдрасиле были заклинания, которых в этом мире не существует? Пока оставив этот вопрос в стороне, Айнс просигнализировал подбородком, чтобы нарбирал была готова. Та приняла приказ и глянула на членов мечеть Мы. «Мамон и Набель на время уйдут. Они начнут собирать травы, когда вернутся». Раз клиент так решил, никто не возражал. Все члены мечеть Мы согласились и кивнули. Сделав последнюю проверку, Энфри громким голосом объявил об отправлении. Земля, где селяне вырубили деревья, была сухой. Проходимость в лесу была хорошей но пейзаж постепенно сменился на зеленый лабиринт. В лесу не было никаких указателей до такой степени, что невозможно было сказать, в какую сторону они сейчас идут. Появилось чувство беспомощности и тревоги. Беспокойство из-за того, что не на что положиться. Деревья, закрывающие небо, усилили этот эффект. Обычные люди испугались бы. Но в связи с ментальной силой нежити, Айнс не чувствовал никакого страха, кроме собственных затяжных человеческих эмоций. Он с восхищением смотрел на грандиозную сцену природы. В Эгдрасиле леса и другие природные зоны были не более чем игровой декорацией. В сердце появились такие мысли. Айнс, который гордился дизайном великого склепа Назарика, почувствовал противоречие. Он не осознавал, что натуральный лес будет столь невероятен. Теперь он понимал, почему Blue Planet Sun так любит природу. Выискивая между деревьев следы монстров, он заметил, что стало очень тихо. Помимо далекого щебетания птичек, Айнс не видел и не слышал никаких живых существ. Он посмотрел рейнджеру Люклютеру в спину. Тот напряг все чувства и шел осторожно. Леклютер, похоже, считал, что в окрестностях никакие живые существа не скрываются. На самом же деле кое-кто за ними притаился. Айнс гордился, что эта особа подошла со спины незамеченной. Группа, за исключением Айнса и Норбирал, молча шла при свете дня и чувствовала сильное напряжение. В лесу было неожиданно холодно, но из-за неровности на земле и психологического давления лился ручьем. Наконец они дошли до поляны, которая была шириной метров пятьдесят. Тут будет наша база. Давайте собирать растения, начиная с этого места и потом дальше в лес. Услышав слова Энфри и увидев, как он сложил сумки, все остальные последовали его примеру. Но не уменьшили бдительности. Они были готовы к любым чрезвычайным обстоятельствам. Этот мир уже не был людским. Но мы пойдем, как и собирались. Уведомив Фэнфри, Айнс привязал к ближайшему дереву веревку и вошел в лес, распутывая ее за собой. Она была толстой и крепкой. Из-за трения о землю она так просто не порвется. Айнс и Норбирал старались двигаться по прямой линии. В лесу обычно невозможно идти по прямой, так как приходится обходить деревья. Но с верёвкой в качестве ориентира они двое, неопытные в навигации по лесу, двигались по прямой линии. Их спины были прикрыты деревьями, так что не было никакой опасности, что кто-то их увидит. К тому же рядом был кое-кто, кто мог легко обнаружить любого. Так что волноваться было незачем. «Это место подойдёт?» «Да. Давай обговорим, как поднять мою славу?» «Могу я спросить?» «Что вы намерены делать? Найти много трав, за которыми они пришли?» Айнс молча посмотрел на Нарбирал и покачал головой. «Я собираюсь сразиться с мудрым королем леса!» Айнс продолжил объяснять сбитый с толку Нарбирал. «Наша цель состоит в том, чтобы показать нашу силу простым и ясным способом. Разве мы не показали им достаточно во время сражения с ограми?» «Ты права!» Но монстров вроде гоблинов и огров недостаточно. Если они, когда вернутся в город, расскажут о том, что я победил мудрого короля леса, а не разрубил пополам каких-то там огров, моя слава взлетит до небес. Вот почему мы должны устроить грандиозное представление. Так вот оно что. Как и ожидалось от ладыки Айнза. Безупречный план. Но как мы найдем мудрого короля? Я уже спланировал это. Нарбирал собиралась спросить ещё что-то, но её перебил третий голос. «Да, и вот почему здесь я!» Внезапный звук заставил Нарбирал обернуться и пронизывающе туда посмотреть. Она вытянула правую руку и приготовилась выпустить заклинание, но, узнав владелец голоса, снова стала невозмутимой. «Госпожа Аура, не пугайте меня так. Извини». Из-за деревьев появилась улыбающаяся тёмная эльфийка. Одна из стражей-близнецов шестого этажа великого склепа Назарика – Аура Белла Фиора. «Когда вы пришли?» «А? Я следовала за вами с того времени, как ты и владыка Айнс вошли в лес!» Аура была рейнджером и укоротителем зверей. Отследить кого-то в лесу ей было проще простого. Люклютер, может, тоже был рейнджером – Но разница в навыках была слишком велика, чтобы он мог обнаружить ауру. «Я была сюда вызвана, чтобы найти монстра, известного как Мудрый Король Леса, и сделать так, чтобы он напал на владыку Айнза». «Верно. Согласно информации, которую я получил, у Мудрого Короля Леса белый мех, змеевидный хвост, и он четырёхлапый. Это что-то напоминает?» «Да нет проблем. Это, наверное, тот парень». Аура посмотрела вверх и с уверенностью ответила. «В таком случае, хотите, чтобы я его приручила?» «Я думал об этом, но не нужно». Если это укротительница Аура, то она сможет приручить такого зверя с лёгкостью. Но будет плохо, если другие обнаружат, что это было просто шоу. Лучше всего убрать всевозможные трудности с самого начала. Кстати, Аура как продвигается твоя другая задача». «Да». Аура тут же преклонила колено, чтобы выразить уважение мастеру. Это не было похоже на её стиль, но Айнс принял её отношение и слушал с видом господина. «Приказы владыки разведать и понять лес, найти любых живых существ, готовых присоединиться к Назарику и построить склад для хранения ресурсов, идут гладко». «Хорошо», – кратко ответил Айнс. Прежде чем отправиться в Арантел, он отдал различные приказы каждому из стражей. Аура и Мар были отправлены в лес, чтобы убедиться в безопасности Назарика и собрать информацию. Ну а для склада термин «чрезвычайное убежище» подойдет больше. Аоре было приказано построить такое место, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств, из-за которых невозможно будет вернуться в Назарик, оно служило укрытием. К тому же наличие другой базы поможет лучше спрятать Назарик. И, конечно же, в таком складе будут храниться разнообразные материалы. Приказ найти существ, готовых работать на Назарик, был отдан, чтобы убедиться в возможности увеличения силы Назарика и также узнать способы увеличения уровня в этом мире. Получив различные приказания, могущественные создания, такие как Аура, Мар, и их подчинённые пришли в лес построить базу, и тем самым нарушили баланс леса. Это вынудило монстров вроде огров зайти на территорию мудрого короля, чтобы сбежать из леса. Но строительство склада займёт много времени. Но это неизбежно. Я ведь отдал приказы не так уж и давно. Хотя они взяли с собой големов и помощников нежить, которые могли работать без отдыха, все же нужно было сделать огромный объем работы. «Можешь не торопиться, но делай все правильно и обеспечь надлежащий уровень обороны». «Да, как прикажете». «Замечательно. Ну тогда оставляю мудрого короля леса на тебя». «Да!» – энергично ответила Аура и поднялась.